Те, заметьте нас, застыдились и понизили голоса. Дети робко смотрели на гроб. Собака с повисшим хвостом, увидя нас, тихо заворчала. Пятая женщина не обращала ни на что внимания. Она была поглощена горем. Рыдая, она что-то приговаривала. Мы, конечно, не понимали слов, но язык скорби один везде. Она бросалась на гроб, обнимала его руками, хвала на него голову. На минуту умолкала, потом со стоном начинала опять свою плачевную песнь. Тяжело было смотреть. Мы еще скорее пошли прочь, нежели пришли. Но нас далеко провожал голос ее, прерываемый всхлипываниями и рыданиями. На месте, где поставили гроб, не было могилы. Китайцы сначала оставляют гробы просто, иногда даже открытыми, и потом уже хоронят. Мы шли по полям, засеянным разными овощами. Фермы рассеяны сажениях в 150 или двухстах друг от друга. Заглядывали в дома. чин — говорили мы жителям. Они улыбались и просили войти. Из дверей одной фермы выглянул китаец, седой, в очках, с огромными круглыми стеклами, державшихся только на носу. В руках у него была книга. Отец-савакум взял у него книгу, снял с его носа очки, и надел на свой и стал читать вслух по-китайски, как по-русски. Китаец и рот разъянул. Книга была. Конфуций. Мы пошли обратно к городу, по временам останавливаясь и любуясь яркою зеленью посевов и правильно изрезанными полями, засеянными рисом, и хлопчатобумажными кустарниками, которые очень некрасивы без бумаги. Просто сухие черные прутья, какие остаются на выжженном месте. Голоногие китайцы, стоя по колено в воде, вытаскивали пучки рисовых колосьев и пересаживали их на другое место. В предместье мы опять очутились в чаду китайской городской жизни. Опять охватили нас разные запахи, В ушах раздавались крики разносчиков, трещанье и шипенье кухни, хлопанье на бумагопредильнях. Ах, какая духота! Вон, вон, скорее на чистоту, мимо интересных сцен. Однако же я успел заметить, что у одной лавки купец со всеми признаками неги сидел на улице, зажмурив глаза, а жена чесала ему седую косу. Другие у лавок ели, брились. Подходя к перевозу, мы остановились посмотреть прилюбопытную машину, которая качала из бассейна вода вверх на террасы для орошения полей. Это длинная, движущаяся на своей оси лестница, ступеньки которой загребали воду и тащили вверх. Машину приводила в движение корова, ходя по вороту кругом. Здесь, как в Японии, говядину не едят. Не достало бы мест для пастбищ. Скота держат столько, сколько нужно для работы. От этого и коровы не избавлены от ярма. Мы скучно и беспечно жили до 15 декабря. Как вдруг получены были с почты известия о близком разрыве с западными державами. С часу на час ждали парохода с индийской почтой, и если бы она пришла с известием о войне, нашу Шкуну могли бы захватить английские военные суда. Наш 52-пушечный фрегат и 20-пушечный корвет, конечно, сильнее здешних судов, но они за 90 миль, а в усун войти по мелководью не могут. Командиру Шкуны и бывшим в Шанхае офицерам отдано было приказание торопиться в Седль-Айлендс, для соединения с отрядом. Мне предоставлено на волю остаться или воротиться потом на китайской лодке. Это открытые большие лодки из бамбука, гладкие, лакированные с резьбой и разными украшениями, но ехать на них 90 миль мучение Тесно и беспокойно, да и окатит соленой водой не один раз. Я не знал, на что решиться, и мрачно сидел на своем чемодане, пока товарищи мои шумно выбирались из трактира. Ули приходили и выходили, таская поклажу. Все ушли. Девятый час. А Шкуни в десятом часу велено уйти. Многие из наших обедают у Каннингама, а другие отказались, в том числе и я. Это прощальный обед». Наконец я быстро собрался, позвал писаря нашего, который жил в трактире, для переписки бумаг, велел привести двух кули и мы отправились. Они на толстой бамбуковой жерди с большими красными фонарями понесли мой чемодан, покрикивая: "А-а, а-а, а-а!" Я и писарь едва успевали следовать за ними. Пришли к пристани. Темнота, ни души там, Ни одной лодки. Кули крикнул. Из кучи джонок слабо отозвался кто-то и замолчал. Но никто не ехал. Кули обернулся в другую сторону и крикнул громче. Около одного судна послышалось возня и зашевелилось весло. Плыла лодка. В это же время послышалось сильное движение весел и от джонок. Наконец мы поехали. Все темно. Только река блистала от звезд, как стекло. Мы через полчаса едва добрались до Шкуны. Вдали в городе попаливали. На Шкуне битком набито народу. Некоторым и сесть было негде. Но в Вусуни многие отделились на транспорт и стало посвободнее. Спали на полу, по каютам, по лавкам. Везде, где только можно. Я лег в капитанской каюте, где горой лежали ящики, узлы, чемоданы. Бараны и куры, натисканные в клетках, криком беспрестанно напоминали о себе. Между ними была пара живых фазанов, которые, вероятно, в первый раз попали в такое демократическое общество. Против меня лежал отец Аввакум. Он, видно, рассуждал о чем-нибудь, хотел Кажется, сказать что-то, да, не успел. И заснул. На лице осталось раздумье, рот отворен, он опирается на локоть и табакерка в руке. Непременно упадет, думал я, лишь только качнется посильнее. А покачивало. Я все ждал, как это случится. Да и сам Заснул. В просонках видел, как пришел Криднер, посмотрел на нас, на оставленное ему место, втрое меньше того, что ему нужно по его росту, подумал и лег, положив ноги на пол, а голову куда-то, кажется, на полку. Пришел Петр Александрович техменёв Учтиво попросил у нас позволение лечь на полу. «Надеюсь, что вы позволите мне...» начал он по своему обыкновению красноречиво. «Занять местечко. Я не намерен никого обременять, но в подобном случае теснота неизбежна, и потому...» и так далее. Ему никто не ответил. Все спали или дремали. Он вздохнул, разослал какую-то кожу, потом свое пальто и лег с явным прискорбием. Утром Он горько жаловался мне, что мое одеяло падало ему на голову и щекотало по лицу. Лишь только вышли за бар в открытое море, Гашкевич отдал обычную свою дань океану. Глядя на него, тоже сделал с великим неудовольствием отец Аввакум. Из неморяков меня только одного ни разу не потревожила морская болезнь. Я не испытал и не понял ее. К вечеру мы завидели наши качающиеся на рейде суда, а часов в семь бросили якорь и были у себя дома. Дома. Что называется иногда домом? Какая насмешка. Прощайте. Не сетуйте, если это письмо покажется вам вяло, скучно наблюдениями или фактами и сухо меняйте столько же на меня сколько и на янцикиян и его берега они тоже скудны и незанимательны нельзя сказать только сухи недено что они так отразились и в моем письме